Глава 10 Звонок. «Ну как вы?» — спросил кто-то из темноты. Макс открыл глаза. Перед ним на стуле сидел Нанремов, спокойный, словно они не духа вызывали, а пропустили пару бокалов пива. «Да жив вроде!» — прошелестел Макс сухим горлом. «Черт, будто и правда пил!» — подумалось ему. «Ну и слава богу!» «Кофе хотите?» — он кивнул. «Где, Сергей о с и п о в и ч У вас?» Макс сел на своем лежбище, оказавшемся старым диваном, и осмотрелся. Обычная, советского дизайна комната. Макс бывал в подобных не раз, навещая товарищей на съемных квартирах. Две книжные полки со стеклом, с цветными корешками книг за ним. Бледно-желтые обои, ковер на стене, тумбочка возле окна с облупившейся белой краской. Звучит, может, и ужасно, но помещение было живым. Здесь присутствовали следы обитания других людей. какие-то детали, был, что называется, «людской дух», и это придавало спокойствие. «Берите выше, Максим», — с напускной важностью сказал Нанремов, протягивая дымящуюся чашку. «Мы имеем честь быть гостями самого Дмитрия Анатольевича». «Ого, ясно. А он где?» Да, с утра побежал в университет, отпроситься на день-два. Очень уж у него руки чешутся заняться полученными данными. «С утра?» — Макс нахмурился, — «Я думал, что сегодня это все еще сегодня». Он сам осознал корявость конструкции предложения, но психолога она не смутила. «Уже вот 10 часов с л е д у ю щ е г о дня. Вчера вы отключились, помните?» Максим начал хмурить лоб. «Неважно», — отмахнулся Нанремов. «В общем, мы с Синепольским очень реально напугались и уже думали вести вас в реанимацию. Однако по пути вы задышали, расслабились, словно заснули». Но мы решили не пороть горячку. Привезли вас, уложили, ну и... Доктор развел руками. Спасибо вам. Макс с удовольствием хлебнул п о х у ч е г о напитка. Прав был Конфуций. Ничто так не успокаивает, как выполненный ежедневный ритуал. Я надеюсь, это было не зря, то, знаете... Он глубоко вздохнул. Я моментами вообще теряюсь п р о и с х о д я щ и м И без вас, наверное, бы уже п р и с е л на какие-то антидепрессанты. в е д согласитесь, звучит все происходящее довольно бредово, но то, что вы видите то же, что и я, меня очень радует». «Конечно, я вас понимаю», – дружелюбно склонил голову психолог. «И поверьте, бывают истории куда бредовее. Слава богу, они на самом деле не сбываются. е с т ь откровенно, после вчерашнего нам стало все более-менее ясно. Я могу просуммировать, не возражаете?» Его пациент совершенно не возражал, о чем и промычал, проглатывая кофе. Нан Рэмов зашагал по комнате, насколько позволял метраж. К вам постоянно стучалась, если можно так сказать, погибшая супруга через сновидение. Каким-то образом ваши воспоминания или, возможно, чувства наладили некий контакт с тем миром, где сейчас находится ваша супруга. Назовем его мир духов. Вчера она сказала вам, что очень хочет воссоединиться. Как это будет выглядеть, честно говоря, не представляю. Но главное, она упомянула. что есть некий барьер, мешающий вам встретиться. Мы с вами и сами его не раз наблюдали, но это понятно. Ведь если бы в мир духов была дорога или продавали билеты на сеансы, то мы бы жили в ином мире, правда? Что-то я заговорился с этими мирами. Так вот, и не менее очевидно, что пока встреча не состоится, покоя вам не видать. Всё где-то так и есть, Сергей и о с и п о в и ч но... Макс обнимал ладонями тёплые б о к а к р у ж к и смотрел внутрь неё... Кофе был растворимый, и пророческой гуще там не осело. Я вот думаю, что если мы встретимся с Юлей, даже не так. Что если это не она поможет мне избавиться от дурных снов, тяжести, воспоминаний и прочего, а я ей? Доктор очень внимательно смотрел на Макса, ожидая продолжения. «Я не думаю о том, что она... оживет», — Макс усмехнул с одной кружки. или что будет моим домашним призраком. Но кто знает, что по ту сторону барьера? Вы не читали Лавкрафта? Не имею удовольствия, хотя имя на слуху. Это литература в жанре хоррор, ужастики. Никаких там маньяков и бензопил. В основном боги неизвестных вселенных, которые древнее самой вселенной. В общем, вы, думаю, поняли о чем. Так вот, все герои Лавкрафта, кто каким-то образом видел этих богов или их миры, просто сходили с ума. От ужаса. Макс поднял взгляд наверх. «Кто знает, может, Юля там тоже страдает, а вырваться не может. Возможно, даже из-за меня». «Погодите, погодите», — Нан Рэмов поднял ладонь и задумчиво прищурился. «Вы хотите сказать, что именно ваши непрекращающиеся воспоминания об аварии, страдания, потери не дают Юле спокойно уйти?» «Как-то так», — ответил Макс пожатием плеч. «Интересно, интересно». Забормотал психолог. «Что думаете об этом, док?» «Я вот послушал ваши четкие рассуждения и думаю, а зачем вам вообще психоаналитик, если вы все понимаете сами?» «Так, наверное, можно сказать всем клиентам психоаналитиков». Оба мужчины рассмеялись. Откуда-то из других недр квартиры раздалось шуршание ключа в замке. «А вот и наш технический гений», – Нан Рэмов хлопнул себя по коленям. «Сейчас мы на военном совете и решим, как нам действовать дальше». «Ну что, Дмитрий Анатольевич, получилось?» – спросил Макс, когда все они втиснулись в традиционный зал для совещаний. «На кухне». «Думаете, все вот так вот сразу происходит?» – из-под лоб ь я посмотрел Синепольский. «Как в кино аппаратура, все записала, компьютер построил графики, и появилась кнопка «Активировать». «Мы так глубоко тебя уважаем, что просто слов нет!» – с наигранной серьезностью сказал о н н Ремов. «И поэтому думаем, что ты все сделал как надо, правда ведь?» «Давай без психологических уловок для детского сада!» – буркнул профессор, но беззлобно. «Кое-что действительно есть». Он поднял взгляд на своих слушателей. «Показывать какие-либо цифры, я думаю, не стоит. Вам это ничего не даст. Просто расскажу. Да, действительно, вчера мне удалось записать искажения различных полей. Электромагнитного, электрического, температурного. Это из тех, которые вы можете знать. Есть еще некоторая разновидность квантовых колебаний, но вам долго объяснять». «А что, самодельными устройствами можно и с квантовыми полями работать?» С восхищением перебил Макс. Синепольский с лёгким пренебрежением посмотрел на него. «Все устройства в мире когда-то были самодельными». Он вновь нахмурился. «Как я уже и говорил, будь у нас лаборатория, мы изучили бы некоторые аспекты шире, была бы более развернутая динамика процесса. А так смотрели, грубо говоря, в одну точку, но с паршивой овцы хоть шерсти клок». «Дмитрий Анатольевич просто образчик тактичности», – ехидно вставил Нанремов. «Итак», – проигнорировав замечание, продолжил профессор, – сравнивая показатели в момент сеанса и до него, можно четко заметить разницу. Что интересно, температура именно в ближайшей точке к роднику понизилась, прям как в историях, когда при появлении призраков рядом проходит холод». В устах учёного это прозвучало чуть ли не юмористической репризой, и Макс с доктором улыбнулись. Уголок рта дёрнулся и у рассказчика. «Я вычленил эти изменения, которые есть сам портал в иной мир. Ну или, как мы говорили ранее, код». Он осмотрел лица сидящих перед собой, ожидая реакции. «И нам теперь нужно эти параметры повторить», – догадался Макс. «Вызвать именно такие возмущения всех этих полей и открыть проход». «Ну, что-то вроде того». Одобрительно кивнул Синепольский. «Осталось, кажется, немного, но и немало. Сделать передатчики, генераторы и настроить их соответственно нашим полученным данным. После этого снова проведем эксперимент. С помощью нашего технического гения Дмитрия Анатольевича мы взломаем барьер», торжественно провозгласил Нанремов, улыбаясь. Тот презрительно сморщился. «Ничего пока гениального. Лишь наука. Настоящая». «Ну так что?» в е с е в а спросил с Макс Давайте собирать приборы, пробовать Я уже вижу по вам, что это возможно Конечно, возможно В институте я отгулы уже взял Но... Синепульский вдруг замялся И нахмурился Не достает некоторых деталей, чтобы сделать все как надо Деталей? Каких? Микроконтроллеров Не шибко крутых, но тем не менее Возможно, наши параметры придется подстроить Либо динамически менять И прыгать от прибора к прибору с отверткой Будет не очень удобно Да и времени на припайку реостатов и прочего уйдёт больше. Конденсаторов бы ещё кое-каких. Некоторые серьёзные компоненты у меня есть. с о к р о в и щ а институтской гробницы, так сказать. А вот мелочёвка... Так не проблема, Дмитрий Анатольевич. Макс даже встал от возбуждения. Я-то думал, вам какая-нибудь золотая нить или вольфрамовая решётка нужна. А всяких чипов и транзисторов найдём. Ну тут, как бы вам ещё сказать... Продолжал мяться профессор. р д о говорите же, что нужно». «Единственное, о чем люди науки обычно не умеют говорить, это деньги, я угадал?» Вопросительно посмотрел на друга Нанремов. «Ну, нечто вроде того». «Да ерунда-то какая!» Макс взмахнул рукой и задел висящий шкафчик. Быстро глянул на него, убедившись, что все нормально, продолжил. «Это же все и в моих интересах, так вы даже не заморачивайтесь. Если что еще нужно, пишите, сгоняю на радиобалку». Он посмотрел на висевшие часы в виде огромных наручных. Было около половины 11 д а в а й т е тогда разделимся», — предложил Нанремов. «Вы, Максим, за деталями. Наш ученый — свое подземелье. А ты — наш командир», — хмыкнулся Непольский. «Я?» — психолог призадумался. «А я буду обеспечивать общий моральный дух. Кстати, Максим, ваша машина тут же возле подъезда. И вот ваш ключ». Радиобалка находилась на границе двух миров. По д н у сторону на возвышенности все было утыкано геометрически правильными коробками многоквартирных домов, очерченных серыми полосами асфальта. Напротив этого холма мир был диаметрально противоположным, словно негатив фотографии. Эта часть укрывалась пестрым одеялом из частных дворов, где в каждом был уникальный дизайн заборов, сараев, участков. Асфальта там наблюдалось предельно мало. В самом низу, между родителем и ребенком, широкая улица с рельсами общественного транспорта, не имевшая жилых домов, лишь фабричные помещения. Нейтральная полоса, по которой ходил такой же нейтральный трамвай, и каждый его пассажир был волен решать, в какую сторону ему идти. Спускаясь со своих современных восточных кварталов, с и н и п о л ь с к и й оказалось жил совсем недалеко, на в о л к о в а Макс практически без поворотов попал на эту самую пограничную улицу Фрунзе. Буквально в паре сотен метров от перекрестка был завод. Строили тогда с размахом, по ГОСТу, его проходная не была исключением, чтобы определенный метраж помещения, соответствующий объем воздуха, света и прочие детали, да и просто, чтобы человек, трудящийся, заходя на работу, чувствовал себя созидателем, делающим благое дело в просторном помещении, а не крысой, бегущей коридором и ищущей свой угол. В этой самой проходной уместился целый рынок. Хотя Максу больше всего нравилось восточное слово «базар», ведь и само место смахивало на восток. Ряды привалов были уставлены не только электроникой, но и тем, что может окружать интересующегося этой областью. Само собой компьютерные аксессуары, акустические колонки советских времен и усилители к ним, диски с фильмами и радиосхемами, мобильные телефоны разных моделей и степени новизны, над прилавками висели гирлянды кабелей, переходников и, непонятных плат. До сих пор б ы у жив в дальний угол с литературой по компьютерно-электронным областям, особо ценившийся во времена трудного и дорогого доступа к невысокоскоростному интернету. Мак вспомнил еще продавца болванок, чистых дисков. Около него обычно толпились, как в старое время, за дефицитом. Причина была все та же. За пару минут фильм или книгу не скачаешь, Поэтому по старому доброму принципу ничего не выбрасывалось, а записывалось на болванки, затем складировалось высокими кипами нанизанных дисков. Педанты подписывали каждый кругляш и саму коробку, остальные же могли узнать, что у них на складах информации, лишь путем пересмотра. Сейчас уже одна дешевая флешка вмещала в себя несколько дисков, не говоря уже об удобстве хранения и пользования. Макс отошел от воспоминаний и углубился в ряды. Людей прогуливалось не очень много. Видимо, сказывался будний день и поиск не был труден. Спустя минут 20 он уже выходил на улицу, сжимая в руке пакетики с маленькими и большими цветными цилиндрами, платами и всем остальным по списку. Максима переполняло вдохновение, которое он давно не испытывал. Такое бывало, когда они начинали новый проект, создавали новую игру. Полностью отсутствовала тревога. Не получится, исключалось из вариантов. Ощущение приближающегося свершения. Наверняка есть какой-то термин в психологии, надо будет спросить Нанремова. Он чуть ли не по-мальчишески в припрыжку направился к машину. С небес раздался голос, точнее зов. Он не мог уверенно сказать, какие прозвучали слова, но звали именно его. Не просто окрик, на который оборачиваются все. Макс плавно замедлил ход. Мозг еще не определил это явление и не давал никаких команд чувствам радоваться или пугаться. Вообще было непонятно, почему он решил, что зовут его. Не понимал, но ощущал. Это настораживало. Вновь зазвучали слова. Какие-то оборванные слоги, тарабарщина иным словом. Может быть, Юля пытается пробиться? Мужской голос или женский? Невозможно определить. Ритм ускорился, запульсировал, напоминая шаманский. «Максим!» Макс мог поклясться, что именно это с к а з а л а небо. Голос вибрировал эхом, словно весь мир был для него одним помещением с круглой крышей над облаками. Он не звучал откуда-то из определенной точки или направления. Казалось, что все небо – диффузор огромного звукового динамика. Макс остановился прямо посреди дороги, глядя вверх. Неведомый глаз вновь прокатился по небу, и Макс беспомощно закрутил головой в поисках помощи. подсказки. Само происшествие уже не выбивало почву из-под ног, как ранее, и он рассчитывал увидеть где-то рядом призрак Юли. Нигде не было ничего необычного. Макс прищурился, рассматривая уходящую в горизонт улицу, серые коробки завода, тропинки, ведущие в какие-то неизвестные з а к о у л к и Резким ударом в ухо прозвучал злой клаксон машины. Забыв про все, Макс шагнул на проезжую часть и чуть не угодил под колеса. Звук отрезвил. Макс встряхнулся, как ото сна, и добрался до своей машины. Неизвестный голос продолжал взывать. Мелькнула дикая мысль. «Это кто? Бог? Пожалел свою заблудшую овцу? А вдруг, наоборот, шугануть хочет, чтоб не лез в материи н е своего овечьего уровня? «Я здесь!» — крикнул Максим. И тут же опасливо осмотрелся. Упоминавшаяся улица не была пешеходной, и люди виднелись лишь вдалеке, на остановке, д да о возле входа на радиобалку. Небесный рупор никто, разумеется, не слышал. Обескураженный, он залез в машину и поспешил удалиться от этого места. Звук просачивался сквозь автомобиль в уши. Макс с раздражением ткнул кнопку радио. Колонки тут же подхватили небесный зов, заполнили им салон. И вот это было уже жутко. Смена волны не помогла. Режим магнитолы тоже ничего не изменил. Макс ускорился, желая поскорее попасть в бункер к Синепольскому. Вспомнился приступ после поездки к роднику. Так бывает, спешишь к стоматологу, когда уже п р и х в а т и т дальше некуда. Испаряется страх перед жужжащими машинами. Напротив, хочется, чтобы они своим действием вырвали боль. Обменять длинное и мучительное страдание на кратковременное и резкое. Подъехать к седьмому корпусу не удалось, туда просто не проложили автомобильную дорогу. Бросив машину возле студенческого стадиона, Макс очень быстро пошел к Синепольскому. На вахте вновь никого не было, лишь оставленная газета. Здесь вообще был кто-то, кроме хмурого профессора. На щете висели ключи, но в том месте, где взял тогда Сенепольский, пустой крючок. Макс полез в карман, только сейчас увидев, как дрожат его руки. Чёртов голос ещё отзванивал в голове. Номера профессора он не знал и решил набрать Нанремова, который в свою очередь попросил бы встретить гостя. Едва он успел разблокировать телефон, как раздался знакомый голос. «Если бы я находился в лаборатории, долго бы вам пришлось дозваниваться?» К Максу двигался Дмитрий Анатольевич. «Откуда и когда он вышел, Макс не заметил. Сигнал туда не проходит. Я предупреждал дежурного, но...» Он бросил взгляд на пустую будку и хмыкнул. «Ладно, купили?» В лаборатории небесный глаз стих. х То ли утомился зазывать, то ли здание было готово и к войне с потусторонними силами и не пропускало их сквозь стены. «Выглядите напряженным», — не прерывая работы паяльником, сказался Непольский и подул на место спайки. «Волнуетесь перед очередным экспериментом?» «Да я уже не волнуюсь», — вздохнул Макс. «Хочу, чтобы все это уже чем-то дозакончилось. Что бы там у нас ни получилось с этим экспериментом, хуже точно не будет». «Да?» Все так же не поворачиваясь, н е п о л ь с к и й поднял брови. «Но это как сказать. Ведь и с к а ж е н и е поля, к о т о р о е я буду пытаться воссоздать, могут по-всякому воздействовать на вас. Помните, как вам поплохело? Может, это как раз из-за вот этих возмущений пространства. Дотронулись? Получаете?» Макс спросил себя. «Страшно?» «Нет», — ответил внутренний голос. «Ты чего? Это же такой шанс во всех отношениях. Решить свои проблемы». прикоснуться к неизведанному и главное убедиться, что у Юли все хорошо. Но с другой стороны, как жить, если станет известно, умершие близкие живут где-то рядом, за невидимой стенкой, разве тогда можно вообще успокоиться или начать еще какие-то отношения? Кого-то это может заставить ходить и общаться с ушедшими и не воспринимать больше иных людей, а некоторых пойти на самоубийство, дабы оказаться поближе к дорогому человеку. «Не изменит ли все эта жизнь кардинально?» «Да ну тебя!» – бросил Макс внутреннему голосу. «Будем решать проблемы по мере поступления. А если так, можно будет работать медиумом. Шарлатаны вон сколько зарабатывают. А если по-честному, так вообще золотишься». Внутренний диалог немного отвлек, и Макс снова вернулся мыслями в лабораторию. На него пристально смотрел профессор. «Не нравитесь вы мне. Не похоже на мандраж». «Ну, что такое? Я не мозгоправ, как наш общий друг, и некогда рассусоливать. Нельзя сорвать такой опыт!» «Да вроде ничего особенного, Дмитрий Анатольевич!» — выдохнул Макс. «Голова шумит, вот и не могу сосредоточиться!» Навязчивый голос вроде бы стих, но его эхо все еще отзывалось внутри черепной коробки. Так продолжает звучать песня, винтившаяся в в мозг. Иногда за счет массированной атаки из каждого утюга Но бывало, и за несколько секунд мотив намертво цеплялся за сознание. Профессор пару мгновений подумал. На ум приходит самый интуитивный способ. По методу клин клином вышибают. Или кислоту гасят кислотой, яд ядом меньшей концентрации. Думаю, вловили аналогию. У вас же есть смартфон? Врубите музыку или игру. Зря вообще игры ругают. Отличные антидепрессанты. Только если действительно хорошие. Интернета у меня здесь нет, может быть, к счастью. «А что, идея?» – встрепенулся Макс. «Спасибо. Как всё закончится, надеюсь, это вообще произойдёт, то я вам с играми уж как-то помогу. Вот только мешать я вам не буду своими звуками». Синепольский молча отвернулся к в е р с а к у зашуршал и вновь повернулся к Максу. В его руке были наушники. Советские. Эхо 1. С перепаянным штекером. «Пользуйтесь. Ретро-дизайн, говорят, сейчас опять в моде. Подходит интерьеру моего подземелья. Вот и вы не будете выделяться». Профессор уже вновь вернулся к возне на верстаке. Макс вытащил свой телефон. Давненько никто не звонил. А кто должен был? Друзья тактично опасаются бередить его рану. Хотя своих дел у них наверняка хватает. С работой всё понятно. Родители, может, и звонили. Сколько уже дней длится это его приключение? Слава богу, хоть заряжен. Но неужели в такой подземной лаборатории не нашлась бы зарядка? Как минимум в виде деталей. От какого-нибудь военного робота. Экран засветился, Макс поводил пальцем, выбирая себе развлечение. «Пускай будет музыка». Подсоединил наушники, подогнал душку под голову. Сначала хотел вызвать на сцену финскую группу с шикарным женским вокалом, но задумался. «Клин клином, говорите?» «Тогда папка аудиокниги». «Сборник поэзии, вот как раз завалялся». Закинул уже давненько, но никак руки не доходили послушать. Точнее уши. «Давай, Роберт Фрост, твой выход». В голове зазвучал не голос декламатора, а звонок. Стандартная п е р е р и в ч а т а я мелодия. Услышав такую, половина прохожих тянется к карману. Макс тоже не заморачивался с песнями на звонке. Аппарат завибрировал. Неизвестный абонент. Такие вызовы всегда вгоняют в легкий ступор. Отвыкли люди от случайных контактов. Любопытство в Максе победило осторожность. И он ответил на вызов коротким алло. В самый последний момент, в те м и до с е к у н д ы пока устанавливалось соединение, мелькнула мысль – здесь же не ловится сигнал. В ушах зазвучал все тот же бесполый голос. А Макс все так же не мог до конца разобрать слов, но был уверен, что его зовут. Вроде и звучали рифмованные строки, хотя тут же вылетали из головы. Рассказчик был не один. Кто-то еще встревал, даже не так, органично дополнял стихотворение. заставляя слушателя погружаться все сильнее и идти на голос. Макс хотел испугаться, но не смог. Датчик опасности сработал, но ничего не запустил. Жуткое чувство ведомого не своей волей не было таким уж страшным. Макс где-то понимал, что происходит нечто нехорошее, но дуэт чтецов слился в единое звучание, такое, которое не хочется останавливать. Макс встал и вышел из лаборатории. Как раз было какое-то особо эмоциональное четверостищее. Голоса внутри зазвенели, позвав куда-то наверх. Хотелось кричать вместе с ними. Кто именно из декламаторов сейчас читал, загадочный или записанный, Макс сказать не мог. Ему так желалось быть поближе к этому голосу. Весь мир вокруг иногда терял резкость. Оставался только звук. Как в лесу, все одинаковое. Но крик кажется спасительным ориентиром. А идти к звучанию это вообще куда? Макс шагал не задумываясь. Чувство направления не работало. Наверх в небо? А почему бы и нет? Он поднимал ноги, ставя их на невидимые ступени. Мешал потолок. Макс вышел из своей темницы и ощутил свободу. Ритм двух ораторов дарил бодрящий заряд. Он как силовая линия постоянно подпитывал тело энергией, заставляя двигаться, тратить ее. «Максим!» Обратились к нему сверху. Голос среди голосов. Неважно, кто это. В определенный момент он был просителен, как зовущая на помощь девушка. Тон переключился на лихого зазывалу, отказать которому невозможно. Но чего не подойти, не ответить в тон, а пустошить и заново наполнить душу. «Да!» – радостно крикнул он в ответ, но сорвался на хрип. «Я здесь!» Казалось, что его собственный голос звучит тихо. «Я тут, эй! Слышите меня? Я иду!» Не останавливая свое марширование, орал Макс. Что-то дернуло его за ногу. Споткнулся, наверное. Даже не посмотрев, он продолжил путь. Вот где-то там его уже ждут. Недолго осталось. Прямо перед лицом пронесся поток воздуха, взъерошив волосы. Не обратил внимания. Вокруг всегда происходят события, и что теперь? Отвлекаться по мелочам? Вот опять подуло. Ничего важнее зовущего уже не было.